Иногда степанида, словно дикий зверь, прячущий своего уже подросшего детёныша, внезапно подхватывала сынишку, прижимала его к груди и убегала с ним в уединённый уголок, зарываясь в лесную чащу, и там, защищённая стеною из веток и листвы, еле переводя дух, опускала его на траву. Вдали от всех, в этом природном тайнике, Она остановилась на колене перед лежащим Нело, и, опёршись руками о землю, всё ещё тяжело дыша, и изогнув тело, как самка над детёнышем, смотрела на него странным взглядом, смущавшим малыша, который как ни старался, не мог ничего понять. Тогда с губ матери, еле прикасавшихся к лобику младшего сына, медленно, как журчащее причитание, слетали слова. Бедная любимая крошка, бедная неноглядная крошка, бедное крохотное сердечко. И долго звучали в шелестящей тишине и безмолвии эти ласковые восклицания, превращаясь в своеобразный грустный напев, в котором словно изливалось разбитое сердце. И беспрестанно звучало слово бедный. Слова, которые матери его возлюбленные из несчастного цыганского племени, вечно опасающиеся за будущее своих любимцев, неизменно присоединяют к ласковым уменьшительным именам